5 августа. Родился Ги де Мопассан в 1850 году. Новый Орля. Первое. Но нас сейчас интересует, как и почему он сошел с ума. Остальное не то, чтобы... Менее интересно, но никогда толком не будет документировано. Он скрывал, спрятался, путал следы. Есть две хорошие, во многом схожие биографии. Армана Лану и Анри Троя, обе переведены. Из обеих явствует, да так оно и было, что с 20 до 30 лет он еще жил, то есть крайне неудачно воевал, служил в морском министерстве клерком, создал общество грибцов, назвав в обществом сутенеров, и, в общем, его жизнь до 1879 года укладывается в гневное определение Флабера в одном из писем «Слишком много гребли, слишком много ёбли». Не знаю, как это по-французски, но по-русски получается в рифму. С 30 до 40 он уже только писал, совершая кратковременные набеги на интересных для души и менее интересных для тела женщин. Ему уже в 30 лет было ясно то, о чем он так точно написал в нашем сердце. Единственное здравое отношение к ним – потребительское. Умное существует для того, чтобы мучить и мучиться, добывая материал для прозы, простая, чтобы получать вместе с ней удовольствие, а любить надо возвышенный идеал, которого нигде и никогда не бывает». Вся его жизнь была организована с исключительным прагматизмом. Единственной целью всей этой отлично отлаженной фабрики была литература. А ничто другое, в общем, смысла не имеет. Все они создатели великой французской литературы, до которой весь мир коллективным усилием вряд ли когда-нибудь допрыгнет — разве у англичан тех же времен получилось что-то подобное — быстро смекнули, что никакое другое участие в жизни для приличного человека немыслимо, что революционные перемены кончаются только большим террором, а политика — интриганством, измельчанием, враждением, что сверхчеловек во главе государства сначала приводит к славе, а потом к катастрофе. Опыт Робеспьера и Наполеона был усвоен, воспринят и учтен, чего никогда не умеют в России, где все бесконечно повторяется. Нуж ну на этот таразик. Все создатели французского литературного мифа, которым Франция, кстати, живет до сих пор и будет кормиться еще долго, были не просто писателями в обычном русском смысле, а каторжанами, прикованными к тачке. Ничто, кроме словесности, не интересовало их в принципе. Все прочие сферы жизни доказали полную свою никчемность. Но, ну, может, еще живопись, о которой заля. Написал великий роман, уравняв импрессионистов с революционными преобразователями прозы. Дюма-Отец, оставьте миф о неграх, помощников он перечислял сам, и было их не более трех. Признавался, Вожделенное слово конец для меня означает лишь начало нового труда. Заля написал за двадцать лет двадцать томов Ругон Макаров, исключительный мощи, Успел после этого написать еще три города и четыре Евангелия, да до того томов шесть, включая Терезу Ракен. Флабер написал всего четыре романа, три повести и пьесу, но над каждым работал так, что вместе с черновиками его наследие сравнимо с громадами Золя. Мапассан за десять лет написал двадцать томов новелистики, до да шесть романов, до да три книги очерков, до да сотню статей. Так можно служить божеству, а не публике и даже не собственному чеславию. Началось это с Бальзака, который вообще ничего другого не делал, только пил кофе и писал, а когда решил дать себе отдых и жениться, немедленно умер, как умирает водолаз слишком быстро поднятый со слишком большой глубины. Французская проза конца XIX столетия величайший каталог всего сущего. Осмысление пяти веков национальной истории, грандиозная попытка избыть военные поражения, революцию, Наполеона, коммуну. После падения Парижа и 70 дней коммуны, после великой и последней национальной смуты, французы выстрелили на Монмартре церковь Сакрекер, самый высокий храм Парижа, воздвигнутый в во искупление кровавых ошибок и непредставимых жестокостей последнего столетия своей истории. Так и стоит эта белая церковь на холме над Парижем на самой высокой точке, напоминая о титанической попытке вновь обрести национальное единство. Французская проза этих времен – великая трансформация всего национального опыта. В литературном отношении это предел совершенства. Не родился стилист лучше Флабера, романист масштабнее Золя и новеллист сильнее Мопассана и не родятся, потому что каждый из этих троих изобрел собственный род литературы. Добавим к этому Гюго, изобретшего французскую драму, романтическую поэзию, а также нравоописательный исторический роман. «Война и мир» является точной полемической калькой отверженных, и даже карта Бородинской битвы помещена туда в полном соответствии с описанием Аустерлица во второй части романа Гюго. Хороший роман «Война и мир», нет слов Но не будем забывать, откуда взялся его чертеж и большинство композиционных приемов.